Глава пятнадцатая «Спасибо, что пришли вовремя. Давайте сразу к делу». Сэм, Иван, Аори. Удалось что-то узнать? Сэм поднял руку. «Я пробил всех, на кого могло падать подозрение по машине. Пара мутных владельцев оказались чисты. Один из владельцев угнанной машины оказался просто мошенником, пытающимся вывести деньги через страховую компанию. А вот по второй угнанной машине может быть зацепка». Я попробовал пробить ее по камерам, но это займет еще немного времени. Наша система работает на опознавание номерных знаков, и они были скручены. Но мы просмотрели записи с камер рядом с местом передачи. Машина двигалась по трассе, но, к сожалению, на развилке пропала с наших радаров. Возможно, она свернула в сторону непросматриваемых проселочных дорог. Я пробью, что за постройки и дома есть в этой местности, и съезжу туда. Вдруг там будет что-то подозрительное». «Есть фото с камер видеонаблюдения. Как вам и сказали, в машине помимо Алекса сидел еще двое». Сэм передал через стол, Сэм передал через длинный стол черно белые фотографии. «К сожалению, эти снимки нам ничего не дали. Второй мужчина, как и в показаниях свидетелей, в очках и капюшоне. Думаю, он точно не дурак, раз так хорошо конспирируется». «Поняла». Если вам нужна помощь в осмотре построек в слепой зоне, то я выделю вам людей. Было бы неплохо. А Оре, что у вас? Мы поспрашивали работников, но они или ничего не знают, или говорят уже известную нам информацию. Но что удивительно, мы действительно нашли один окурок. Я не стал ждать указаний, мы с Иваном сделали экспертизу и прогнали результаты по базе наших сотрудников. Совпадение не обнаружено. Но, возможно, этот окурок просто не принадлежит нашему объекту X. Конечно, просчитывать все ходы — это хороший подход, но, думаю, вряд ли там найдется хотя бы еще один человек с такими же вкусами. Ах, и еще, это сигареты довольно дорогой марки. Скорее всего, мы имеем дело не с обычным бандитом, а с кем-то посерьезнее. На телефон Сэма поступил звонок. Прошу прощения, это по работе. Сэм поднял трубку и резко изменился в лице. Понял? «Спасибо, скоро буду. Ничего там не трогайте». «Что такое? Что такое?» На озере Тюдзензи туристы обнаружили затопленный автомобиль. «По описанию, похож на тот, который мы пытались отследить. Мне нужно выехать на место происшествия». «Я и Аори поедем с тобой. Иван, продолжай двигаться в своем направлении. Пусть Кайл поможет тебе». Подъехав к месту обнаружения автомобиля, Эмма заметила большое количество спасательных служб. Вокруг стояла толпа любопытных туристов, жадных до да свежих сплетен. «Эмма, наденьте, пожалуйста, маску и очки. Нам не нужно, чтобы лишние люди знали о вашем присутствии здесь». Пройдя за ограждение, Сэм начал осматривать автомобиль и место происшествия. «Опахивает трупом. Что там у нас в машине?» «27 лет. Эмма, вам случайно не кажется это лицо знакомым?» «Шинобу. Какова причина смерти?» Судя по проступившей стронгуляционной борозде, можно сказать, что причиной смерти было удушение. След достаточно толстый. Скорее всего, это было что-то вроде ремня или шарфа. Более точно скажет наш судмедэксперт. Посмотрите на его подошву. На ней рыжая глина, но здесь совсем другая почва. Действительно, значит, его убили не здесь. Машину пригнали сюда уже с трупом. Раз Шинобу мертв... «Где тогда Алекс?» «И что планирует дальше делать его подельник?» «На этот вопрос я, к сожалению, пока не могу вам ответить». «Думаю, больше нам здесь делать нечего. Сэм, пришлите нам результаты от патологоанатома и ваших экспертов». «Да, конечно». «И, пожалуйста, помните, ваша работа на меня должна быть совершенно конфиденциальна. Всего доброго». Аори вел машину в то время, как Эмма погрузилась в свои мысли. «Аори, как ты думаешь, они убьют его?» Не знаю, но я думаю, что вы не должны слишком много думать об этом. Нам все еще неизвестна их основная цель. Для чего им нужен ваш друг и для чего они убрали Шинобу? Да, ты прав. Ох, голова уже раскалывается. Вы хорошо сегодня спали? Если у вас на нервной почве проблемы со сном, я могу передать вам сбор успокоительных трав, которые для меня делает матушка. Эмма прогнала воспоминания о событиях последних ночей. Ты очень добр ко мне. Спасибо, я была бы премного благодарна. Как бы я ни старалась, я не идеальна. Мне даже нет тридцати, а такая ответственность лежит на моих плечах. По секрету тебе скажу, мне часто кажется, что я не справлюсь. Знаешь, сколько работы мне нужно выполнять? Так еще и проблемы, капающие на меня изо дня в день. У меня даже нет времени на то, чтобы прогуляться по магазинам, Ох, извини, я тебя загрузила. Это просто мысли вслух, не обращай внимания. Вы самый лучший босс, который у меня был, поэтому мне ничего для вас не жалко. Если не станет вас, не станет и всех нас. Спасибо вам. Эмма улыбнулась и отвернулась к окну. В следующую пару дней она терпеливо ждала результаты расследования от Сэма. Ей нужно было отправиться в небольшую командировку по делам компании, поэтому эти дни пролетели незаметно. По приезде Дэн так и продолжил помогать по вечерам Эмми с работой. Никто из них не вспоминал произошедшее, да и никому из них двоих эта тема явно не была по душе.